Глава 7, в которой мы увидим, как миссис Гьюдэлсон огорчает поведение её мужа, и услышим, как славная Миц пробирает своего хозяина. Что же ответили мистер Форшейд и доктор Гьюдэлсон на шутки Остэмпенча? А ровно ничего. По той простой причине, что они и в глаза не видали Это непочтительной статьи. Не слышать неприятных вещей, сказанных о нас лучший способ избежать огорчений, причиняемых ими. Так сказал бы со своей неоспоримой мудростью господин Делаполис. Подобные насмешки остроумные или нет, всё же бывают мало приятны для тех, на кого они направлены. И если в данном случае пострадавшие и не узнали о них, то иначе обстояло дело с их близкими и родными. Митц была просто в ярости. Обвинять ее хозяина в том, что он привлек этот метеор, угрожавший безопасности города. По ее мнению, мистеру Дину Фарсайту следовало притянуть автора статьи к суду, а судья Джон Прот наверняка приговорит этого писаку к уплате штрафа. Хотя в сущности он за свою подлую клевету заслуживал, чтобы его засадили в тюрьму. Зато крошка Лу отнеслась к делу серьёзно. Анна не колебались, признала правоту Олстома Пенча. Да-да, Пенч прав, твердила она. Очень нужно было мистеру Форсайту и папе открывать этот проклятый булыжник. Если бы не они, метёр проскользнул бы незамеченным. как до него пролетело немало других болидов, никому не причинив зла. Зло или, точнее, горе, которое имело в виду девочка, было разгоревшейся между дядушкой Франциса и отцом Дженни соперничество со всеми его последствиями. И это почти накануне свадьбы, которая, как предполагали, должна была ещё теснее связать между собой обе семьи. Опасения Мисс Лу были вполне обоснованы, и то, что должно было случиться, случилось. Пока Дин Фарсайт и доктор Гюдельсон только подозревали друг друга, открытого столкновения удавалось избежать. Отношения между ними стали более холодными, они реже встречались, но дальше этого дела не шло. Теперь, после заметки Бостонской обсерватории, Для всех должно было быть ясно, что открытие одного и того же метеора принадлежит обоим остонским астрономам. Что же они теперь предпримут? Будут ли они каждый в отдельности отстаивать своё право на приоритет? Ограничится ли всё спором в домашней обстановке или же дело дойдёт до полемики, для которой остонские газеты услужливо предоставят место на своих листах? Никто ничего не знал, и ответ на этот вопрос могло дать только будущее. Достоверно было лишь то, что ни Дин Форсайт, ни доктор Гьюдесон, ни намёком не упоминали о свадьбе, день которой приближался и так слишком медленно, по мнению жениха и невесты. Стоило в присутствии одного из соперников затронуть вопрос о свадьбе, и сразу же оказывалось, что какое-то неожиданное обстоятельство призывает его наверх, в его обсерваторию. Да и вообще, оба они большую часть времени проводили на своих вышках и казались ещё более озабоченными и погружёнными в свои мысли, чем прежде. И действительно, хотя метеор был замечен признанными астрономами, месье Руфарсайту и доктору Гюдельсону Увидеть его больше не удавалось. Неужели метеор удалился на такое расстояние, что стал недоступен для их инструментов? Гипотеза не лишённая оснований, но не поддающаяся проверке. Оба соперника поэтому ни на мгновение не прекращали своих наблюдений, пользуясь малейшим прояснением погоды. Если так будет продолжаться, они свалятся с ног. Оба они тщательно старались определить составные части астероида, открытие которого каждый приписывал себе одному. Здесь стояла возможность разрешить вопрос о приоритете. От того из двух астрономов, Экзеква и Зравных одинаковых, у которого окажутся более глубокие математические познания, оставался ещё шанс завоевать пальму первенства. Но произведённое имя единственное наблюдение было настолько мимолётным, что не давало достаточных оснований для каких-либо выводов. Понадобится ещё одно или даже несколько наблюдений, прежде чем появится возможность точно определить орбиту метеора. Вот почему мистер Форсайт и доктор Гюдделсон, каждый опасаясь победы своего соперника, следили за небом неутомимо. Но капризный мечорни появлялся на восточном горизонте, а если и появлялся, то сохранял очевидно при этом стражайшее инкогнито. Настроение обоих астрономов находилось в прямой зависимости от бесплодности их усилий. К ним просто доступа не было. Раз в 20 на день мистер Форсайт, выходя из себя, начинал кричать на Микрона, а тот отвечал своему господину в таком же тоне. Зато доктору приходилось свой гнев вымещать на самом себе. А это было ещё хуже. Кто решился бы при таких условиях заговорить о свадьбе и о связанном с ней празднестве? Прошло уже 3 дня с тех пор, как в газете появилась заметка Бостонской обсерватории. Небесные часы, которым стрелкой служит солнце, пробили бы 22 апреля. Если бы великий часовщик догадался установить в них бой. Еще недели 3, и настанет долгожданный день. Хотя Лютер, заязне нетерпением уверял, что этого числа вовсе нет в календаре. Не следовало ли напомнить дядюшке Франциско Гордону и отцу Дженни Гьюдлсон о свадьбе, о которой они перестали даже упоминать, словно бы ей и вообще-то не суждено было состояться. Миссис Гьюделсон полагала, что в отношении её мужа благоразумнее всего молчать. Ведь не он будет заниматься приготовлением к свадьбе, так же как не он занимается домашними делами. Когда наступит торжественный день, миссис Гьюделсон просто скажет ему: "Вот твой фрак, цилиндр и перчатки. Пора ехать в церковь. Возьми меня под руку и поедем". и он поедет, в этом нечего сомневаться, даже не отдавая себе отчета, куда его везут. Только при одном единственном условии, что метеору не вздумается именно в эту минуту мелькнуть перед объективом его телескопа. Но если мнение миссис Гюдельсон одержала верх в доме на Моррис-стрит и от доктора не потребовали объяснений по поводу его отношения к старому другу, то мистер Дин Фарсайт подвергся серьёзному нападению. Миц не поддавалась никаким уговорам. Возмущённая поведением своего хозяина, она намеревалась, как она твердила, поговорить с ним с пары на пару глаз и разобраться в положении, которое каждую минуту грозило вызвать разрыв между обоими семействами. А какими это было черевато последствиями, свадьбу отложат, может быть, она и совсем расстроится. В каком отчаянии будут жених и невеста? Особенно ее дорогой Франсис, ее сынок, как она привыкла любовно и ласково называть его. Что сможет он предпринять после столкновения обоих соперников, весть о котором разнесется по всему городу и сделает примирение невозможным? Поэтому днем 22 апреля МИЦ, оставшись в столовой наедине с мистером Дином Форсайтом и получив возможность, как ей этого хотелось, поговорить с ним в пары на пару глаз, остановила своего хозяина, когда тот повернулся, направляясь к лестнице, ведущей на башню. Мы уже упомянули о том, что мистер Форсайт побаивался объяснений Смитс. Такие объяснения, как ему было издавна известно, всегда оборачивались не в его пользу. Он считал поэтому более благоразумным от них уклоняться. И в этот раз, исскоса взглянув на лицо мисс, производившей впечатление бомбы с горящим фитилем, которая вот-вот взорвётся, мистер Дин Форсайт, стремясь укрыться от последствий такого взрыва, поспешно стал отступать к дверям. раньше, однако, чем он успел взяться за дверную ручку, старая служанка преградила ему путь. Глядя в упор на своего хозяина, она произнесла: Мне нужно с вами поговорить. Поговорить со мной, Миц? Мне сейчас некогда. Мне тоже некогда, объявила Миц. У меня ещё вся посуда от завтрака стоит немытая. Ваши трубы также могут подождать, как и мои тарелки. «А омикрон?» «Кажется, он зовет меня». «Ваш омикрон?» «Вот тоже важная птица. Он еще меня узнает, ваш дружок. Попомните мое слово». «Настанет еще твой час, так и передайте ему». «Обязательно передам, Митц, только мой болит?» «Болит», — повторила Митц. «Не знаю, что это за штука, которая так называется». Но, как бы вы ее не расписывали, это такая болячка, из-за которой у вас в последнее время сердце в груди превратилось в камень. Болит, Митц, терпеливо начал объяснять мистер Дин Форсайт. Это метеор. Ах, вот как! — вскричала Митц. Это, значит, и есть знаменитый ваш метеор. Ну что ж, он подождет ваш болит, как ваш омикрон. Только этого не хватало. всполил мистер Форсайт задета из-за живое. А кроме того, неумолимо продолжало миц. Небо полно туч. Вот-вот польёт дождь, и не время сейчас любоваться луной. Миц была права. Упорство, с которым держалась дурная погода, способно было вывести из себя мистера Форсайта и доктора Гьюддлсона. Вот уже двое суток как небо было сплож затянуто густыми облаками. днём не лучо солнца ночью не проблеска звёзд молочно-белый туман расстилался от края и до края горизонта словно кисеяная завеса которую только изредка прорывал шпиль церковной башни Сент-Эндрю ничего было и думать при таких условиях увидеть в пространстве столь страстно оспариваемый балит надо было полагать что подобные атмосферные условия не благоприествовали астрономии что-то о Гааю или что-то Пенсильвания. Также, впрочем, как и любых других обсерваторий старого и нового света. И в самом деле, в газетах больше не печатались заметки, относящиеся к появлению метеора. Метеор этот, правда, не представлял такого интереса, который был бы способен взволновать научный мир. По существу, он был довольно обычным космическим явлением. И нужно было быть дином Форсайтом или сиднем Гюдделсоном, чтобы подстеггать его возвращение с таким страстным нетерпением, которое грозило довести их до помешательства. Мисс, между тем, когда хозяин её убедился в полной невозможности ускальзнуть от неё, продолжала скрестив руки на груди. Мистер Форсайт Не забыли ли вы случайно, что у вас есть племянник по имени Фрэнсис Гордон? Ах, милый мой Фрэнсис, проговорил мистер Форсайт благодушно, покачивая головой. Да нет же, мисс, разумеется, не забыл. Как же он поживает, славный мой Фрэнсис? Отлично, благодарю вас, сэр. Я как будто довольно давно не видел его. Да-да, с самого завтрака. До да что вы? «Глаза ваши верно застряли на луне, сэр?» — спросила Митс, заставляя своего хозяина повернуться к ней лицом. «Нет-нет, добрая моя Митс, но что поделаешь, я несколько озабочен». «Так озабочены, что, по-видимому, забыли об одной важной вещи». «Забыл о важной вещи? Не понимаю, о чем ты говоришь». «О том, что ваш племянник собирается жениться». «Жениться? Жениться?» Только не хватает, чтобы вы спросили, о какой же нитьбе идёт речь. Нет, мисс, но к чему все эти вопросы? Вот, святая простота. Ведь каждому известно, что вопрос задают для того, чтобы получить ответ. Какой ответ, мисс? По поводу вашего отношения сэр к семье Гёдельсон. Ведь вы не забыли надо думать, что на свете существует семья Гёдельсон. Доктор Гёдельсон, который проживает на Морис Стрит, миссис Гёдельсон мать мисс Луг Гюдльсон и мисс Дженни Гюдльсон невесты вашего племянника по мере того как имя Гюдльсон срывалось с уст мисс и каждый раз произносилось с большей силой мистер Форсет хватался то за грудь, то за голову, то за бок словно бы это имя, превратившись в пулю, впивалось в него Он страдал, задыхался, кровь ударяла ему в голову. "Но так как же? Вы слышали?" спросил Миц, видя, что он избегает ответа. "А разумеется, слышал!" воскликнул её хозяин. "И дальше что?" не отставала старая служанка, постепенно повышая голос. "А разве Фрэнсис всё ещё думает об этой женитьбе?" пробормотал наконец мистер Форсайт. "Ещё бы не думает?" лась хитнула мец. Думает, как дышит, бедный наш мальчик. Как и все мы думаем о ней, как и вы сами о ней думаете, надо надеяться. Как? Мой племянник всё ещё намеревается жениться на дочери этого доктора Гюддерсона? Мисс Джинни, если вы не забыли, сэр. Уж будьте покойны, намеревается чёрт побери. Да что, он рхнулся что ли, чтобы отказаться от этой мысли? Да где ему найти девушку милее, чем эта? Если даже предположить, перебил её мистер Форсайт, что дочь человека, который человека, имя которого я не в силах произнести, не задыхаясь, и в самом деле мила. Нет, это уж слишком, закричала Миц, нетерпеливо отвязывая передник, словно собираясь отдать его хозяину. Да послушайте, Миц, послушайте. пробормотал мистер Форсайт, встревоженный её угрожающей жестикуляцией. Старая служанка стряхнула передником, завязки которого свисали до земли. Разговаривать там больше не о чем. 50 лет я прослужила в этом доме, но лучше я уйду, подохну под забором, как запаршивший пёс, чем останусь у человека, который терзает собственную кровь. Не о всего, на всё бедная служанка, но у меня есть сердце, сэр. Да, оно у меня есть. Что ты расшумелась, мисс, произнёс наконец задетый за живое мистер Дин Форсайт. Не знаешь, что я разберу, что он мне сделал этот доктор Гьюдлсон. Что же он сделал? Он меня обокрал. Обокрал? Да, обокрал самым гнусным образом. Что же он у вас украл? Часы или кошелёк или носовой платок? Мой метеор. Ох, опять ваш метеор, повторила старая служанка, усмехаясь самой обидной и неприятной для мистера Форсайта усмешкой. И в самом деле, давно не вспоминали о вашем знаменитом метеоре. Да разве мыслимо приходить в такое состояние из-за какой-то штуки, которая шляется по небу? Да разве этот метеор принадлежит вам больше, чем доктору Гьюдерсону? Имя свое вы к нему прилепили, что ли? Разве он не всем принадлежит, вот хоть мне или моей собаке, если бы у меня была собака? Но, слава богу, у меня ее нет. Купили вы его за свои деньги, что ли? Или, может быть, он вам достался по наследству? «Митц!» – закричал мистер Форсайт, выйдя из себя. «Не о Митц тут речь!» – не отступала старуха, возмущение которой все возрастало. Чёрт, я коянный, надо быть глупым, как Сатурн, чтобы рассориться со старым другом из-за какого-то камня, которого больше не увидишь никогда. Молчи, молчи, завопил астроном, задетый за живое. Нет, сэр, нет, я не замолчу, хоть бы вы даже на помощь позвали вашего дурня Амикрона. Причём тут Амикрон? А притом и он меня не заставит молчать. Точно так же, как наш президент не заставил бы замолчать архангела который явился бы от имени всемогущего объявить о свето-представлении. А не милый мистер Дин Фарсайт, выслушав эти страшные слова, или горло его настолько сжалось, что перестало пропускать слова? Верно лишь, что он не в состоянии был ответить. Если бы он в эту минуту и пожелал в порыве бешенства вышвырнуть за дверь свою верную, но несносную мидсу, то ему не удалось бы произнести обычных в таких случаях слов «Уходите, немедленно уходите, и что бы я вас больше не видел». Да, впрочем, Митц и не подчинилась бы ему. Вряд ли служанка после 50-летней службы согласится из-за какого-то метеора расстаться с хозяином, который родился на ее глазах. Но все же пора было положить конец этой сцене. понимая, что ему не одержать верх, мистер Форсайт готовился отступить, стараясь всё же, чтобы это отступление не походило на бегство. Его выручило солнце. Погода внезапно прояснилась, и яркий луч ворвался в окно, выходившее в сад. В это самое время доктор Гюдделсон, без сомнения, стоит на своей башне, мелькнуло в мозгу Дина Форсайта. Ему представился соперник, который, воспользовавшись просветом, приник глазом к окуляру своего телескопа и ощупывает взглядом небесное пространство. Он не мог этого стерпеть. Солнечный луч оказывал на него такое же воздействие, как на воздушный шар. Он раздувал его, заставляя подняться в воздух. Мистер Форсайт, отбросив словно балласт, чтобы продолжить сравнение, Весь накопившийся в нем гнев направился к двери. Но Митц, к его несчастью, заслонила с собой выход и, по-видимому, вовсе не намеревалась уйти с дороги. Неужели придется схватить ее за плечо, вступить с ней в борьбу, призвать на помощь Эмикрона? Ему не пришлось дойти до такой крайности. Старуха сама была потрясена всем пережитым. Как ни привыкла она спорить со своим хозяином, но ни разу до сих пор не вносила она в подобные столкновения такую горячность. То ли физическое напряжение, то ли серьёзность вопроса, затронутого ею, вопроса, страшно волновавшего старуху, так как на карту было поставлено будущее счастье её дорогого сынка, но мисс, почувствовав вдруг, что слабеет, тяжело рухнула на стул. Мистер Дин Форсайт будь сказанной ему в похвалу, мгновенно забыл о солнце, о голубом небе и метеоре. Подойдя к старой служанке, он заботливо осведомился, что с ней. — Не знаю, сэр. — У меня будто желудок вывернулся наизнанку. — Вывернулся наизнанку желудок? — переспросил мистер Фарсайт, пораженный таким странным симптомом болезни. — Да, — подтвердила Митс слабым голосом. У меня сердце точно узлом завязалось. Хм, неопределённо кашлянул мистер Форсетт, которого это новое явление смутило ещё больше. Желая всё же помочь больной, он собирался прибегнуть к мерам, которые принято применять в таких случаях: обтереть уксусом виски и лоб, распустить пояс, дать отпить глоток подслащённой воды. Но он не успел этого сделать. Сверху донёсся голос Микрона. "Болит, сер", кричал Микрон. "Болит!" Мистер Форсайт, забыв всё на свете, помчался вверх по лестнице. Не успел он скрыться из вида, как Мисс, вновь обретя силы, бросилась за ним в догонку. И в то время, как астроном, шагая сразу через 3 ступеньки, поспешно поднимался наверх, ему вслед нёсся голос служанки: Мистер Форсайт твёрдо улыбнётся. Запомните. Свадьба Фрэнсиса Гордона с Дженни Гьюдерсон состоится и будет отпразнована к точка в точку в тот самый день, который назначен. Состоится, состоится, мистер Форсайт, хоть бы весь свет перевернулся. Мистер Дин Форсайт не отвечал, не слышал. Мистер Дин Форсайт, перескакивая через ступеньки, нёсся по лестнице, ведущей на башню.